51. Время шло, а Дори все не умирала. Из комнаты, где лежала женщина, до Калиба доносились лишь приглушенные звуки. Стоны, негромкий разговор, стул, подвинутый по полу. Иногда ненадолго появлялись Кейт или Пим, чтобы взять какую-нибудь мелочь или прокипятить еще тряпок. Калиб сидел во дворе с детьми, но сил развлекать их у него не было. Он задумался о несделанных делах – Но тут в его сознании зазвучал другой голос, говоря, что все это тщетно. Скоро им придется покинуть это место. Все его большие надежды будут разрушены. Вышла Кейт, села рядом с ним на крыльце. Дети пошли в дом немного поспать. «Ну?» – спросил он. Кейт прищурилась, глядя на послеполуденное солнце. Прядь золотистых волос прилипла ей к колбу, и она убрала ее за ухо. Пока дышит, во всяком случае и сколько это будет продолжаться. Она уже должна была умереть», сказала Кейт и посмотрела на него. «Если она останется в живых, к завтрашнему утру бери пим детей и убирайтесь отсюда». «Если кто и останется, так это я. Просто скажи мне, что делать». «Калиб, я справлюсь». «Я знаю, что ты можешь, но я тот, кто вас во все это впутал». «И что ты собираешься делать?» «Конь заболел. Несколько человек пропали». Дом сгорел. Кто скажет, что все это не связано? Я все равно тебя здесь не оставлю. Поверь мне, я это ценю. Никогда не любила особо сельскую местность, а это место меня просто пугает. Но это моя работа, Калиб. Позволь мне выполнять ее, и мы с тобой всегда поладим. Некоторое время они сидели молча. «Мне бы пригодилась твоя помощь кое в чем», — наконец сказал Калиб. Тело Джеба деревенело и распухло от жары. Они связали его задние ноги, надели на красавчика упряжь для плуга и начали медленно тащить тело коня на дальний конец поля. Когда Калиб счел, что недостаточно далеко от дома, они отвели красавчика обратно в загон и вернулись с бутылью горючего. Калиб притащил из леса валежника, соорудил костер, облил его керосином, закрыл бутыль и отошел. «Почему ты назвал его Джебом?» – спросила Кейт. «Мне он уже достался с этим именем» ответил Калиб, пожав плечами. Больше сказать было нечего. Калиб чиркнул спичкой и кинул ее вперед. Раздался хлопок, и пламя охватило ветки. Ветра почти не было, и дым поднимался почти отвесно вверх вместе с искрами. Сначала пахло мескитом, потом стало пахнуть по-другому. «Думаю, пора», – сказал Калиб. Они пошли к дому. Когда уже подходили, в дверях появилась Пим. Ее глаза были расширены. «Что-то происходит», – сказала она.